Глава 13. Назад, все в логово, бегом, бегом! кричал я всем, до да кого только мог докричаться, ибо ситуация с каждым мгновением становилась всё хуже и хуже. Наш безбашенный наскок был успешным, эффективным, но всё же численность сыграла главную роль. В этой зарубке я потерял около 3 сотен воинов в ближнем бою и почти всех стрелков. Их осталось чуть меньше 50 боеспособных единиц. Кто-то остался прикрывать наш отход, но даже им я говорил отступать. Но они этого не делали. Они решили свою жизнь променять на 10 других, а ведь я даже не знаю, как их можно отблагодарить. Хотя нет. Потом Всё потом. Сейчас не время шариться по системным закоулкам в поисках нужной мне функции. Сейчас нужно обеспечить сохранность тех, кто не может сражаться. Всё потом. Всего на нашу экстренную перегруппировку ушло около 7 минут. Легионеры уже заходили в наш городок, но слава всем богам, они не лезли в наши дома. Они целенаправленно шли к нам. Всё же им не разграбленный и не уничтоженный город важнее. Да и точка для обороны хорошая. Так что понятно, что они сейчас не считаются с потерями. Им просто нужно это стратегически важное место. Наверное, не хочется верить, что всё из-за глупой традиции. Когда забегали последние, я всё время стояла у входа в логово, рядом с воротами. Долго натиск они не сдержат, но всё же дадут нам время на перегруппировку. Создание дополнительных мест для ведения огня, да и вообще, дадут время просто отдохнуть. Это важно тем, у кого энергия упала в ноль. Бегом твою ж налево. орал я стрелку, который прикрывал нас до последнего, отстреливая бойцов легиона в лёгкой броне, что вырывались вперёд, чтобы преследовать противника. Бегом, если шкура дорога. Но лучник не успевал, у него торчало оперение стрелы в правой ноге в области голени, из-за чего он сильно прихрамывал и не мог быстро бежать. Всё же придётся выйти и прикрыть его. «А-а-а-а!» — выскочил я вперед, рубанув уже подбежавшего почти вплотную к лучнику воина, разрубив того своей алебардой пополам. «Быстрее твою ж дивизию и предупреди, чтобы пятеро бойцов подошли к воротам! Бегом!» «Есть!» — кивнул он, не останавливаясь, после чего скрылся во мраке моего логова. «Ну, идите сюда, твари!» начал я угрожающе ходить, перед собой своей алебардой, поджидая, когда очередной боец подбежит ко мне, чтобы отправиться на тот свет. Что, совсем мужества вас нет? Только толпой как бабы можете? Да и бабы смелее вас, они бы уже налетели, а вас четверо, и вы боитесь. Что вы за защитники империи такие? Вы ничтожество. Первый боец не выдержал и полетел на меня, тут же нарвавшись на копье моей алебарды. Его грудь пробила насквозь, но он был всё ещё жив. Здоровье бойца зависло на одной единичке и не уходило. Система, видимо, таким образом позволяет мне сделать некое фаталити, красочно добить противника, чтобы деморализовать окружающих нас его товарищей. Меня дважды просить не надо. Подняв тушку молодого парнишки над собой, дико рыча, словно разъярённый зверь, я начал замахиваться, чтобы бросить уже, можно сказать, мертвеца в толпу других воинов, но решил сделать это более красочно. Резко опустив своё оружие, я ударил бойца о землю. Послышался хруст множества костей, но на этом я не стал останавливаться. Словно акробат, я использовал своё оружие как шест, нижней точкой которого оказался нанизанный на острие боец. Перепрыгнул через него, держась за верхний край, а потом, использовав созданную этим манёвром кинетическую энергию, метнул бедного парнишку в толпу его товарищей. Страйк. Мрачно со зловещей улыбкой сказал я, когда уже мёртвая туша сбилась с десяток бойцов, которые повалились вдруг на друга и создали дополнительное препятствие в продвижении легиона. "Мастер!" раздалось позади меня, из-за чего я резко обернулся и увидел повара, стоявшего целиком облачённым в кожаную с кольчугой броню. "Мы тут. Давайте назад." Я кивнул и сразу побежал в логово. Нечего было медлить. Времени и так у меня было в обрез, а мой трюк лишь на пару мгновений задержал сильно порядевший, но всё же имперский легион. Как только я оказался внутри логова, его ворота закрылись, а потом сразу усилились металлическими балками, которые вставились в отверстие на земле. Такого точно раньше не было. Видимо, за время боя Дархан со своими подмастерьями смогли создать что-то, что поможет сдержать противника. Ну и со вас, Юрием, тут тоже могли подкинуть пару идей. Я не сомневался в этом. Спустился вниз я угрюмым и очень серьёзным. Мне сейчас было не до шуток. Всё и так было предельно ясно. Мы проигрывали, проигрывали по всем фронтам. «Еще можно было что-то сделать, еще можно было что-то предпринять, но это только отсрочит наш неимоверный проигрыш». «Все хреново?» – подошел ко мне Юрий, положив руку на плечо. А как дождался моего кивка, который заменил «да», то продолжил. «Ну, еще не все потеряно, и еще можно что-то придумать». «Где сова?» – убрала я его руку со своего плеча, смотря ему точно в глаза. «Сейчас она внизу». Без своих любимых усмешек говорил вечно позитивный Юрий. Возможно, она создаёт нам оружие победы. Ага, хорошо, кивнул я, после чего проследовал к своему старому трону, от которого остались одни камни. Усадив на него свою задницу, я смотрел всех, кто сейчас был тут. На многих даже живого места не было, у кого-то даже отсутствовали руки, что меня должно было поразить, но я сидел вообще пустой. Это битва выжгла меня. Она буквально выжала меня как спелый лимон, забрав все соки. Нужно было как-то вдохновить бойцов. Моральный дух был у нас сильно подорван. Знаете, вышел из раздумья Юрий, который всё это время стоял передо мной и молчал, смотря куда-то в пол. Я никогда раньше не воевал. Нет, я сражался в этом мире, причём достаточно хорошо. Олес не даст соврать, но всё же в реальных боевых действиях я никогда не участвовал. Ты это сейчас к чему? вздёрнул я одну бровь, смотря на него. Поймёшь, слегка улыбнулся он, а после повернулся ко всем остальным лицам. Когда-то давно, уже больше чем полторы сотни лет назад, там, откуда я родом, была очень кровопролитная война. Если вы читать умеете, то поймёте, что около 20 миллионов убитыми это огромная цифра. И это только в одном государстве. Так вот, был один город, назовём его просто одной буквой, будет буква S. Это был стратегически важный город. Он отвечал за экономику всего государства. Если обобщать и не вникать в подробности, И люди за него сражались, сражались упорно. Противник, чтобы перейти улицу в этом городе, чтобы завоевать несколько домов, тратил месяц. Вы представляете? Целый месяц, чтобы просто захватить несколько домов. Целые государства в тот момент проигрывали за месяц тому агрессору, с которым сражались мои предки в городе С. Ибо им было за что сражаться. Они все защищали то, что им дорого. Они воевали с противником, который не щадил никого. И они его победили. Многие из них погибли. Но они смогли уничтожить ту нечисть, что выжигало целое селение неугодных себе. Вот империя сейчас делает так же. Они выжгли ваши старые дома. Теперь смотрят на ваш новый дом. Они убили уже тысячи ваших соплеменников, теперь хотят добить остатки. Вы доддите этому свершится, или вы пожертвуете всем, чтобы остановить врага? Тут же раздался первый удар по воротам, с них посыпалась пыль. Значит, всё же у них были какие-то козыри, значит, они были готовы к нормальному штурму, либо думали, что у нас есть ворота и что им понадобится таран. В итоге понадобился. Предусмотрительные уроды. Я буду защищать свой дом, поднялся на ноги один из стрелков, тот самый, у которого раньше торчала стрела в ноге. И я, поднялся ещё один, ударяя себя кулаком в грудь. Я тоже, поднялся следующий и как предыдущий тоже ударил себя кулаком в грудь. Меня эта история лишь заставила еще больше задуматься. Но я рад, что Юрий смог воодушевить на битву оставшихся бойцов. Это приносило уверенности и мне, ведь я знал, что я не один. Я знал, что со мной мои бойцы. И все, кто сейчас здесь, готовы жизнь отдать за свой дом. «Хорошо!» Поднялся я со своего трона, охватывая взглядом всех, кто стоял подле меня. «Хорошо!» А каварота ещё не пробили. Создать баррикаду перед входом в старый тронный зал. Всё перед баррикадами усеять дополнительными ловушками. Как баррикада будет создана, лучникам занять на ней оборону. Стрелять по противнику без приказа. Воинам стоять позади лучников, но так, чтобы они смогли отступить. Как только противник начнёт забираться, лучникам тут же отступить, освободив место для воинов. может построить две небольших башенки позади баррикады. Несколько задумчиво уточнил у меня Юрий, смотря в сторону ломаемых сейчас ворот. Ведь можно, по сути, успеть что-то кустарное создать, а саму баррикаду чуть-чуть вперёд вынести, чтобы башенки тоже были в тоннеле. А ты успеешь? спросил я у Юры, нахмурившись, так как прекрасно осознавал, какой это объём работ. «Успею!» – улыбнулся он и кивнул. «Хорошо, тогда иди занимайся!» Дал я ему добро, а потом посмотрел на всех остальных. «Только ящеры!» Остальных перерезали. «Ну и пони!» «Я не понял, почему еще стоим и не организуем работу?» «А ну бегом, пошли, работаем!» Все вокруг засуетились, забегали. Лучники, все подчиненные леголасы и пони, сразу же ринулись в проход. Начали ставить малозаметные ловушки, растяжки, узелки. В общем, все, что им помогало в охоте. Кто-то ринулся улучшать волчьи ямы. Про них в последнее время я совсем забыл. А небольшая часть все еще была усеяна деревянными кольями. Хотя можно было бы и металлическими. А они ведь для наших уровней сейчас будут наносить не так много урона. А гибнут там в основном из-за того, что свои своих же придавливают. Дам указание. Если победим, пускай пони с леголасом занимаются. Сам я тоже не сидел без дела. хотя я и занимался общим управлением, но руками я тоже работал, и больше мне сейчас точно не будут лишними. Как бы странно это не звучало. Мы все выстроились в несколько колонн, по которым передавали материал для постройки баррикад, а те, кто был возле них, спешно сколачивали их. Но время быстро уходило, словно вода сквозь пальцы. Ворота уже трещали, некоторые доски были проломлены, но за счёт железных, хрен пойми, как правильно они называются, за счёт железных штук, удерживающих ворота, сами ворота ещё держались. Но и они уже начали сгибаться от напора, что воздействовал на деревянное перекрытие. Быстрее! кричал я, чтобы несколько ободрить моих подчинённых, так как ускоряться уже было некуда. Все и так работали на пределе своих сил. Но мы успели. Я даже улыбался во все свои 32, когда в проходе была воздвигнута, хоть и кустарно, но баррикада с платформой для лучников. Стрелки сразу заняли на ней оборону. Я тоже решил не стоять в сторонке, так как у меня восстановился почти целиком запас магической энергии. «Я пошлю за собой», — сказал Юрий, стоявший в первой шеренге бойцов ближнего боя. «А то она что-то не давала о себе знать». «Давай», — кивнул я, а потом с веселой ухмылкой на лице посмотрел на воина. «Тебе хоть когда задание засчитывать? Ты себе хочешь легендарный меч, что ли? Ты это о чем?» Сначала, видимо, он не понял меня, а потом словно прозрел. «А-а-а!» «А я, блин, ха -ха, совсем забыл про это задание! Спасибо, что напомнил! Отдавай после битвы по этому поводу! Вот вообще неподходящий момент!» «Просто как вспомнил про это!» — усмехнулся я, после чего снова повернулся лицом в сторону ломающихся ворот. Дальше наступило напряженное ожидание. Почти все успели восстановиться, но я не могу сказать, что я не могу сказать, Я смог сделать такие выводы, пробежавшись по списку населения моей фракции. Список был огромный, ведь уже нас давно было больше тысячи. Надо будет сделать фильтры. Первые лучики света из ворот показались спустя где-то 30 минут после того, как их начали долбить. Я даже зевать уже начал, зато вот это сразу заставило адреналин будоражить кровь. Скоро. Уже очень скоро ворота не выдержат, и противник хлынет в свою верную смерть. Всем приготовиться, крикнул я, приводя в чувство всех бойцов. Противник вот-вот прорвётся. Подождите! Неожиданно для меня раздался девичй голос, принадлежавший единственной человеческой женщине на данный момент в нашем логове. Будто что-то от нас зависит. усмехнулся я, а потом махнул сови рукой, чтобы она залезла на баррикаду. Что такое? Вот, сунула нам не склянку с какой-то жёлто-оранжевой бурдой внутри. А если бросишь, в общем, это что-то типа напалма, будет гореть достаточно долго. А минуты, наверное, 2-3 точно, задержит противника однозначно. Сколько их всего у тебя? Сразу уточнил я, рассчитывая, как можно будет этим воспользоваться. «Успела всего девять штук сделать!» «Дай мне еще две, и по три раз дай самым крайним стрелкам!» Сразу отдал я ей распоряжение, но прежде чем она ушла, на мгновение остановил ее, положив руку на плечо. «Спасибо тебе!» Девушка едва заметно улыбнулась. Этого было недостаточно, чтобы отблагодарить, но это пока все, что я мог для нее сделать. Это весьма ощутимый вклад в нашу обороноспособность. Если сейчас эти стеклянные бомбочки себя хорошо зарекомендуют, то нужно будет выделить пару женщин в подчинение сове, чтобы можно было поставить производство этих штук на конвейер. Готово. Снова подошла ко мне где-то через пару минут девушка. Хорошо. Теперь давай вниз. Будешь сражаться со всеми воинами ближнего боя. Угу. кивнула она и спрыгнула с баррикады, вставая рядом с Юрием. Что они там делали, я уже не смотрела. Мне было это неинтересно. Зато интересовало другое когда наконец ворота разлетятся на щепки. Но ждать осталось недолго, совсем недолго. Уже первое бревно просто ототащили в обратную сторону, так как оно и так вываливалось. Остались лишь какие-то мгновения. Удар. Ещё удар. Словно биение сердца раздавался шум по каменному своду. Удар, треск дерева, скрежет металла. Ворота уже еле держатся, ещё пара мгновений, и они совсем лопнут. Прутья сломаются, а враг хлынет ней, секаемой волною на нас. Удар. Звук ломающегося дерева, рёв лопнувшего металла, стена пыли в опале радости со стороны противника. Враг не сразу хлынул. Зачем им подставляться? Они начали формировать стену щитов, чтобы под прикрытием продвинуться до нас. Как обычно черепахой. Вот только сама земля сейчас будет воевать с ними. Они этого не знают. Они тут ещё не были. Как только строй начнёт ломаться, проговорил я не особо громко, но так, чтобы меня слышали все, кто был рядом. А они уж передадут мою команду дальше по строю. Стрелять в образующиеся бреши. Если мой бросок огненного коктейля полностью не перекроет проход, то пускай крайние добавят, тоже бросят. Всем приготовиться, скоро начнётся. Я стоял и ждал. На моем лице снова начала играть безумная улыбка. Азарт снова начал охватывать меня. Вот сейчас у нас точно были шансы. Противник не знает, какой его тут ад ожидает. А вот мы знаем. Нас мало, но у нас есть наше логово, которое создано для того, чтобы сдерживать огромный натиск противника. А-а-а! Раздался истошный вопль первых легионеров, угодивших в пасть волчьей ямы. Строй тут же рассыпался, все забыли про защиту. Ха, неопытные, но набираться знаний у них уже времени нет. И не будет. ОГОНЬ! Заревел я, и тут же десятки стрел устремились по коридору, рассекая воздух, летя в самые уязвимые места. Финал битвы начался.